Глава шестая. Но прежде чем перейти к описанию этого не по пути, я попытаюсь рассказать о периоде революции 1918 года и немецкой республики. Революция подействовала на меня и моих товарищей совершенно противоположным по сравнению с войной образом. Война оставила нашу реальную ежедневную жизнь до скуки неизмененной, зато она дала нашей фантазии неисчерпываемый богатейший материал. Революция же внесла очень много нового в повседневную действительность, и это новое было в достаточной мере пестрым и возбуждающим, о чем ниже, но фантазия, воображение оказались революцией не задеты. Революция не смогла, в отличие от войны, предложить простой и вдохновляющий образ бытия, в котором можно было бы складно и понятно расположить все её события, все кризисы, стачки революции, все её демонстрации, путчи, мятежи, вся её беспомощная борьба по своим сбивали с толку, ибо были полны противоречий. Ни в один из моментов революции не было до конца ясно, ради чего собственно всё это творится. Было невозможно ни не то, что вдохновляться происходящим, а даже просто это происходящее понять. Как мы знаем, революция 1918 года не была заранее продуманной и спланированной операцией. Она явилась побочным продуктом военного поражения. Руководство революцией отсутствовало почти полностью. Народ почувствовал себя заведённым в тупик своими политическими и военными вождями и прогнал их, а не сверг. Ведь при первом же угрожающем жесте они все, начиная с кайзера, исчезли бесследно и бесшумно. Приблизительно так же в 1932-1933 годах, бесследно и бесшумно, исчезли вожди и руководители Веймарской республики. Немецкие политики, от крайне правых до крайне левых, плохо владеют самым важным искусством в жизни и в политике, искусством достойно терпеть поражение. Власть валялась на улице. Среди тех, кто её подобрал, было очень немного настоящих революционеров, да и те, что были, судя по дальнейшему развитию событий, имели весьма смутное представление о том, чего они, собственно говоря, хотят и как они собираются достичь своих смутно осознаваемых целей. В конце концов, не только невезением, но и свидетельством полного отсутствия хоть какого-то политического дарования является то, что спустя полгода после революции их почти всех убили. Большинство новых властителей Германии были растерянными обывателями. Они состарились и размякли, пока находились в лояльной оппозиции. Их тяготила свалившаяся им в руки власть, и они трусливо прикидывали, как бы по-хорошему да поскорее от нее избавиться. Наконец, среди них было немало откровенных саботажников, решивших так сказать, предержать революцию, попросту говоря, предать её. Чудовищный Носке стал самым из них известным. Примечание. Густав Носке, 1868-1946 годы. Немецкий социал-демократ. По профессии корзинщик. депутат Рейхстага, участник ноябрьской революции, министр обороны немецкой республики смог привлечь на сторону умеренных социал-демократов, монархически и националистически настроенных военных, объединившихся в так называемый Фрайкорп, добровольческие корпуса. С их помощью жестоко подавил коммунистическое восстание В январе 1919 года среди убитых без суда и следствия были и руководители Союза Спартак, Карл Либкнехт и Роза Люксембург. В своей речи в Рейхстаге Густав Носка произнёс ставшими крылатыми слова: "Кому-то нужно быть кровавой собакой. Я готов ей быть. Я не боюсь ответственности". В 1920 году Носк, сделав попытку распустить Фрайкор, результатом чего стал провалившийся путч генерала Каппа и отставка Носка. Во время нацизма Носк жил в Германии, был арестован в 1944 году и отправлен в концлагерь Флоссенбург. В 1945 году переведён в берлинскую тюрьму Гестапо. Освобождён советскими войсками. конец примечания. Тут пошла новая игра. Настоящие революционеры устроили целый ряд плохо организованных дилетантских путчей, а саботажники призвали к себе на помощь контрреволюцию, так называемой фрайкор, добровольческие корпуса, который, натянув форму правительственных республиканских войск в течение нескольких месяцев, топил в крови неумелых революционеров. Примечание Фрайкор. Наименование целого ряда полувоенных националистических формирований, существовавших в Германии и Австрии на последнем этапе наполеоновских войн. Одним из самых известных добровольческих корпусов времён наполеоновских войн был Фрайкор Люцсова под руководством Адольфа фон Люцсова. Такие полки состояли из местных добровольцев, дезертиров противника и преступников. Во время Ноябрьской революции возникло несколько добровольческих организаций под названием Фрайкор. Многие из них позднее примкнули к нацистскому движению. В начале 1919 года отряды Фрайкора под руководством военного министра Веймарской республики социал-демократа Густава Носка Подавили выступления немецких коммунистов и крайне левых социал-демократов. Отряды Фрайкора участвовали в разгроме Баварской Советской республики и подавлении трёх восстаний польских инсургентов в Силезии в 1919-1921 годы. Балтийский Фрайкор, состоявший из местных оззейских немцев и добровольцев из Германии, Сражался в 1918-1919 годах за создание немецкого государства на территории Прибалтики под названием Балтийское герцогство. После роспуска Фрайкора многие бывшие добровольцы стали активными участниками Национал-социалистической немецкой рабочей партии НСДАП. Конец примечания. В этом спектакле При всем желании трудно было обнаружить что-нибудь вдохновляющее. Мы были мальчиками из буржуазии, настолько, что грубо отрезвили, покончив с четырехлетним военно-патриотическим дурманом. Само собой, мы могли быть только против красных революционеров, против Карла Липкнехта, Розы Люксембург и их Спартака, о которых мы смутно знали и... что они собираются отнять у нас всё, убить наших состоятельных родителей и вообще завести у нас ужасные, так сказать, русские порядки. Стало быть, мы по неверию были за Эберта и Носке, за добровольческие корпуса. Примечание. Карл Липкнехт, 1871-1919 годы. Германский социал-демократ, сын одного из основателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вильгельма Липкнехта, известный адвокат, депутат Рейхстага, последовательный противник милитаризма. 2 декабря 1914 года, в самый разгар войны, Липкнехт один из социал-демократической фракции голосовал против военных кредитов. Во время демонстрации 1 мая 1916 года призвал к свержению правительства. Заключён в тюрьму на 4 года, освобождён ноябрейской революцией. Один из создателей так называемого Союза Спартака, из которого впоследствии образовалась коммунистическая партия Германии. Организатор январского коммунистического восстания в Берлине В 1919 году убит при аресте вместе с Розой Люксембург. Роза Люксембург 1871-1919 годы. Польский, немецкий социал-демократ. Один из основателей Социал-демократической партии Польши. После эмиграции в Германию крайний левый немецкий социал-демократ. Участница ноябрьской революции в серии статей, посвящённых Брестскому миру и разгону Учредительного собрания, резко отрицательно оценила как первое, так и второе. Свобода это всегда свобода для инакомыслящих, её афоризм. Арестована вместе с липкнехттом офицерами Фрайкора, забита на смерть прикладами. Дело было сброшено в берлинский Ландсверк-канал. Союз Спартака, марксистская организация в Германии начала 20 века. Во время Первой мировой войны лидеры Спартака призывали к мировой пролетарской революции, которая свергнет мировой капитализм, империализм и милитаризм. С августа 1914 года Союз Спартаков входил в СДПГ как оппозиционная группа Интернационал, образованная по инициативе Роза Люксембург после того, как вся социал-демократическая фракция за исключением Карла Либкнехта проголосовала в Рейхстаге за военные кредиты. С 1917 года Спартак левое крыло, отделившееся от СДПГ, независимой социал-демократической партии Германии. Ноябрьскую революцию 1918 года спортакисты встретили вне какой-либо партии и выдвинув лозунг вся власть советам, добивались установления в Германии советской республики. 1 января 1919 года Союз спортака вошёл в коммунистическую партию Германии. Фридрих Эберт 1871-1925 годы. Немецкий социал-демократ. По профессии портной. Руководитель СДПГ, депутат Рейхстага. Убеждённый сторонник конституционной монархии и ведения войны до победного конца. До последнего мгновения в ноябре 1918 года пытался сделать всё, чтобы сохранить монархию. Один из разработчиков Конституции Германской республики, Веймарской республики, её первый рейхсканцлер и первый демократически выбранный президент Германии подавил как коммунистические, так и крайне правые выступления. Годы его правления пришлись на годы тяжелейшего экономического кризиса, что серьёзно подорвало авторитет и влияние социал-демократов. Умер в 1925 году от аппендицита. Его сын Фридрих Эберт младший стал коммунистом и одним из создателей ГДР. Конец примечания. Однако сколько нибудь сочувствовать, симпатизировать им было совершенно невозможно. Слишком уж отвратительным был спектакль, который они устроили. Запах предательства витавший над ними был слишком силён. Эта вонь ощущалась даже на сами десятилетних. Ещё раз подчеркну, что с точки зрения истории реакция детей на политические события очень важна. То, что знает каждый ребёнок, есть по большей части последнее, непровяжимое квинтэссенце политического события. Было что-то чрезвычайно поганое в том, что брутальный и беспощадный фрайкор, мы не возражали бы, если бы он вернул нам Гинденбурга и императора, сражался за правительство, то есть за Эберта и Шейдемана, которые были совершенно откровенными предателями своего собственного дела. Примечание. Филипп Генрих Шейдеман. 1865-1939 годы. Немецкий социал-демократ. По профессии печатник, депутат Рейхстага, участник Ноябрьской революции. 9 ноября 1918 года он из окна Рейхстага провозгласил падение монархии. Всё старое и ветхое монархия пало. Да здравствует новая, да здравствует немецкая республика. Сторонник курса Эберта и Носке, обер-бургомистр Касселя, во времена нацистской диктатуры эмигрировал. Умер в 1939 году в Копенгагене. Конец примечания. Вдобавок, события, которые теперь уже касались нас непосредственно, стали куда менее понятны, Тем тогда, когда они разыгрывались в далёкой Франции, и сводки представляли их, так сказать, в правильном свете. Теперь мы ежедневно слышали стрельбу, но не всегда понимали, что она означает. То не было электричества, то не ходили трамваи, но было совершенно непонятно, ради кого. Во имя чьих интересов спартаковцев или правительства мы жём керосин или ходим пешком можно было подобрать листовку на улице с грозной надписью час возмездия близок долго-долго разбираться в длинных периодах полных оскорблений и совершенно непонятных упрёков и наконец по промелькнувшим в конце словам предатели убийцы рабочих или бессовестные демогоги понять кто имеется в виду Эберт и Шейдеман, или Липкнехт и Эйхгорн, примечание, Эмиль Эйхгорн, 1863-1925 годы, немецкий социал-демократ, с 1919 года коммунист, по профессии электромонтер, активный участник подпольного социалистического движения в годы бисмарковского рейса, так называемого исключительного закона против социалистов. Журналист, депутат Рейхстага. В 1908-1917 годах возглавлял социал-демократическое пресс-бюро. 9 ноября 1918 года назначен полицаем президентом Берлина с ноября по август 1918 года. руководитель берлинского представительства советского телеграфного агентства «Роста» в Берлине. Отстранение Эйгорна от должности полицай-президента 4 января 1919 года вызвало протест берлинских рабочих, вылившиеся в январские бои 1919 года. Был депутатом Веймарского учредительного собрания 1919 год неоднократно избирался в Рейхстаг, поскольку приказ о аресте Эйгорна 1919 года никто не отменял, то во времена очередных выборов в Рейхстаг, когда кончался срок его депутатской неприкосновенности, Эйгорн уходил в подполье. Конец примечания. Мы чуть ли не ежедневно видели демонстрации. У демонстрантов было тогда обыкновение орать в ответ на какой-нибудь выкрикнутый лозунг «Ура!» или «Долой!». Издалека доносился только многоголосый хор, орущий «Ура!» или «Долой!». Сольные партии, выкрикивающие лозунги, были не слышны, так что чаще всего было совершенно непонятно, кого демонстранты славят, а кого проклинают. Эти демонстрации продолжались около полугода, потом пошли на спад, так как давно уже сделались бессмысленными. Ведь судьба революции была решена ещё 24 декабря 1918 года. Естественно, тогда я этого не понимал. В этот день рабочие и матросы после победоносных уличных боёв перед Берлинским дворцом спокойно разошлись по домам. праздновать рождество. Примечание. В ночь с 23 на 24 декабря 1918 года правительственные войска сделали попытку вытеснить народную морскую дивизию из королевских конюшен. Матросы и вооружённые рабочие отбили это нападение. Полицейский президент Берлина Эйгорн был обвинён в попустительстве экстремистским элементам и отправлен в отставку. В ответ поднялось рабочее спартаковское восстание, подавленное Фрайкором под руководством Носке. Конец примечания. После праздников они, конечно, снова вышли на тропу войны, но за это время правительство успело ввести в Берлин Фрайкор. 14 дней подряд в Берлине Не выходило ни одной газеты. Раздавались выстрелы то поблизости от нашего дома, то вдалеке, и множились слухи. Потом вновь начали выходить газеты. Правительство победило, а несколько дней спустя было опубликовано сообщение. Карл Липкнехт и Роза Люксембург застрелены при попытке к бегству. Насколько мне известно, именно тогда родилась эта формулировка, ставшая затем нормой, когда речь шла об обращении с политическими противниками в восточной Рейне. Но тогда к подобным эфемизмам ещё не привыкли. Это выражения воспринимали буквально и сообщениям верили. Цивилизованные времена. И так судьба революции была решена, но покоя и мира это не принесло, напротив, В марте начались кровопролитнейшие уличные бои в Берлине, в Мюнхене в апреле, хотя речь-то теперь шла не о революции, а о погребении её трупа. Примечание. 3 марта 1919 года Берлинский совет рабочих и солдатских депутатов принял решение о всеобщей забастовке. Были выдвинуты требования: Признание власти советов, уже образованных в нескольких городах Германии, освобождение всех политических заключённых, роспуск Фрайкора, арест офицеров, убить Роза Люксембург и Карла Либкнехта, установление дипотношений с Советской Россией. В тот же день Густав Носке ввёл в Берлине военное положение, начались уличные бои. 5 марта Берлин был перекрыт баррикадами. К 10 марта восстание было подавлено. Во время мартовских боёв в Берлине погибло более 1200 рабочих. 7 апреля 1919 года в Баварии была провозглашена Советская республика. Во главе её был поэт, писатель и драматург Эрнст Толлер. 13 апреля 1919 года правительство Эрнста Толлера было арестовано сторонниками Эберта и Шейдемана. В ответ началось коммунистическое восстание. Во главе его стоял бывший эсер Евгений Левине, в те времена баварский коммунист. Советская власть в Баварии была восстановлена. Был введён рабочий контроль на предприятиях. Начата национализация банков, конфискованы запасы продовольствия для распределения среди беднейших слоев населения, созданы чрезвычайная комиссия для борьбы с контрреволюцией, Красная армия и Красная гвардия. Носке двинул к Мюнхену 60-тысячную армию. 5 мая Мюнхен был взят. Евгений Лявина был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Слова из его последнего слова на суде стали широко известны. Все мы коммунисты в отпуске у смерти. Мой отпуск кончается. Я готов отправиться к Крозелю в Люксембург и к Карлу Либкнехту. Конец примечания. В Берлине уличные бои разразились, когда формально и, можно сказать, в два счета указом Носке, была распущена Народная морская дивизия, первый боевой отряд революции. Дивизия не собиралась, так сказать, распускаться. Дивизия защищалась, к ней примкнули рабочие северо-восточных предместий Берлина, и восемь дней подряд, введенные в заблуждение народные массы, вели отчаянный, безнадежный, но тем более яростный бой. Примечание. История с Народной морской дивизией была куда запутаннее, чем та, что отложилась в памяти у Хафнера. Созданная 11 ноября 1918 года дивизия революционных матросов занимала с начала революции королевские конюшни. Как и в русской революции 1917 года, Немецкие матросы составляли весьма своеобразный революционный авангард. Они ощущали себя самостоятельной силой, выбирали, к кому примкнуть, кого поддержать, когда держать нейтралитет. В декабре 1918 года дивизии было предписано покинуть королевские конюшни. Моряки отказались выполнить этот приказ. Результатом были рождественские бои в центре Берлина. Марики отстояли свои казармы и были включены в состав правительственных войск. Во время январских боёв в Берлине, когда было подавлено восстание под руководством Союза Спартака, Народная морская дивизия держала нейтралитет. 5 марта 1919 года дивизия была направлена к полицей-президиуму с тем, чтобы заменить находящиеся там правительственные войска. Правительственные войска, приняв матросов за штурмующих здания повстанцев, открыло по ним огонь. Дивизия примкнула к восставшим. Была ликвидирована в ходе мартовских боёв войсками Густово-Носке. Конец примечания. Так называемые народные массы не могли понять, почему их собственное революционное правительство вновь бросило против них врагов революции. Исход боёв был предрешён. Месть победителей была ужасна. Любопытно то, что тогда весной 1919 года Левая революция совершенно безрезультатна, пыталась обрести хоть какую-то форму, между тем, как будущая правая нацистская революция, пока ещё без своего вождя Гитлера, уже предстала перед Германией сильной и готовой к расправам. Добровольческие корпуса, шш Эберта и Носки были прообразом нацистских штурмовых отрядов. вплоть до личного состава. А уж тем более в том, что касалось взглядов, образа действия и боевого стиля, именно так называемые добровольцы изобрели убийство при попытке к бегству, далеко продвинулись в пыточной науке, нашли отличный способ борьбы с незначительными политическими противниками без лишних слов к стенке. Правда, 30 июня 1934 года эти достижения были применены к самим первопроходцам. Примечание. Имеется в виду «Ночь длинных ножей», уничтожение частями СС и Вермахта, руководство штурмовых отрядов и части штурмовиков в ночь с 1 на 2 июля «Правда». В 1934 года санкционированная Гитлером штурмовые отряды, военизированные части нацистской партии, заражённые социальной и национальной демагогией, привыкшие к абсолютной безнаказанности, к тому же преданные своему вождю Эрнсту Рёму, представляли опасность для личной власти Гитлера. По таковой причине Они были уничтожены превентивным ударом. Под шумок расправы с экстремистами, своими гитлеровцами, были уничтожены многие политики и общественные деятели Веймарской республики, никакого отношения к штурмовикам не имевшие. Конец примечание. В 1919 году их практике недоставало теории. Теорию им предоставил Гитлер.